Герцог прекрасно знал о том, как ублажают высокопоставленных гостей. Хотя гость королевской крови собирался прибыть в самый Сокс всего лишь второй раз. Первый была я. Поэтому его светлость собрал в замке ближайших подданных и сообщил, что ждет от каждого идеи о том, какой еще подарок, кроме шпаги от которой уже работают в герцогской кузне, должен преподнести город его высочеству Стичу Неверийскому. Кроме подданных присутствовали я и Аманда, приехавшая с отцом. а также герцогский сынок, с которым мы не сказали друг другу ни слова после памятной пощечины. Антарио сидел в кресле у окна и, лениво листая страницы, делал вид, что читает книгу. Однако я, в совершенстве освоившее искусство казаться равнодушной на подобных мероприятиях, видела, что на самом деле блондин внимательно слушает. Предложений было немало. Среди подарков фигурировали позолоченный сервиз с пейзажами, разнообразные виды драгоценностей, напольные часы и еще какая-то ерунда, которую я даже не запомнила. Мне было скучно. Хотелось на волю, в леса. Тем более, что погода стояла прекрасная. Лёгкий ветерок не давал ощутить жару, однако разносил по окрестностям аромат розовых садов. Замечтавшись, я не заметила, что разговоры замолкли. «Ваше высочество!» Видимо, уже второй раз окликнул меня герцог. «Может быть, вы что-нибудь предложите? У вас есть неоценимый опыт получения подарков?» «О, конечно, есть!» – оживилась я. Однажды мне подарили военную шхуну. Папенька подарил и даже назвал в честь меня принцесса. Подарите его высочеству кораблик, ему понравится». «С корабликами у нас туго», — помрачнел Ананакс. «В нашей маленькой речке и прудах они не помещаются, а рыбацкую лодку дарить принцу как-то некрасиво». «Тогда подарите плащ, подбитый горностаем», — пожал плечами я. «Горностая носит только особой королевской крови, как вы знаете». да что вы ваше высочество горностая у нас отродясь не водился воскликнул его светлость бобров этих полно это такие водоплавающие грызуны с огромными зубами округлила я глаза вы право не к лицу принем носить на плечах каких то крыс а кстати вы вообще что нибудь знаете о его предпочтениях может быть с этого надо было начинать онанакс хлопнул себя по лбу вы гений ваше высочество но он помранел Времени на сбор информации у нас нет. Кортеж прибывает со дня на день. Антарио Ананакс отложил книгу, поднялся и неторопливо подошел к отцу. «Будучи в неверии, я часто слышал о том, что его высочество Стич — прекрасный наездник», — сообщил он. «Быть может, подарить ему лошадь?» Герцог расцвел и благодарно похлопал сына по руке. «Коня!» — воскликнул он. «Жеребца! Самого лучшего в самой соксе!» «А вы говорили, здесь только бобры», — фыркнула я. «Если принц прекрасный наездник, то и конь должен быть прекрасным, имейте это в виду». Стоящий за креслом секретарь Вишенс склонился и прошептал что-то герцогу на ухо. Улыбка герцога теперь едва помещалась на его породистом лице. «Завтра мы устроим конкурс на лучшего скакуна», — встав сообщил он всем присутствующим. «Если же ребец окажется не из моей конюшни, я куплю его у хозяина». чтобы преподнести в подарок от нашего славного города. А теперь ступайте и сообщите об этом кому можете. Вишенс, пошлите Герольда по окрестным селам. Думаю, завтра к обеду они успеют подготовить лошадей и привести в самый сокс». После этой новости мое настроение улучшилось. Отец учил меня держаться в седле с восьми лет, и я полюбила ездить верхом. Каким удовольствием было, став одним целым с лошадью, мчаться на перегонки с ветром, уворачиваясь от метящих в лицо ветвей и кричать от восторга и скорости. Но, увы, теперь мне разрешалось кататься только в карете или открытой коляске. Такие меры предосторожности предпринял мой отец, дабы я, колеся без присмотра в самой соксе и окрестностях, не сломала себе шею. Дядюшка Кевинс тщательно следил за их выполнением. Что ж... «Если завтра у меня не получится прокатиться верхом, полюбуюсь на прекрасных животных, покормлю их яблоками и морковкой и вообще прекрасно проведу день». Свита удалилась, я тоже вскочила с радостью, намереваясь сбежать в поля, однако его светлость пригласил нас с Аманда и ее отцом на обед. Услышав об этом, я подумала, что герцог, возможно, помнит о желании моей подруги выйти замуж за его сына и, по всей видимости, считает ее неплохой партией для него, раз не препятствует встречам. предвкушая возможность оказаться за одним столом с Антарио в узком кругу, Аманда щебетала, как птичка. Ее смех звенел таким чистым колокольчиком, что не улыбнуться в ответ было невозможно. Я в очередной раз подумала, что она способна сделать счастливым любого мужчину, если сама этого захочет. Видимо, пометуя о нашем вчерашнем разговоре, младший Ананакс сегодня был более любезен с Амандой, чем все предыдущее время. Иногда он бросал на нее испытующие взгляды, смысла которых я как ни старалась понять не могла. То ли он сравнивал подругу из детства с этой невероятно привлекательной молодой особой, то ли мои слова напомнили ему о том, о чем он действительно забыл на чужбине. Как бы то ни было, обед прошел легко и непринужденно. Я молчала и улыбалась, остальные болтали без умолку. «Папенька, можно мы погуляем с ее высочеством?» спросила Аманда, когда мы покинули дом его светлости. «Ну, если ее высочество будет не против», улыбнулся граф барбио кивис Высокий, с веселыми ореховыми глазами и ухоженными щегольскими усами, он мне нравился. Во всяком случае, ясно было, в кого у Аманды такой заливистый смех. «Я не против», — милостиво улыбнулась я. «Прогуляемся в саду, моя дорогая». Аманда скромно опустила ресницы и присела в реверансе. «Конечно, ваше высочество». Граф фыркнул и, поклонившись мне, отправился прочь. А мы рассмеялись, как девчонки, сбежавшие со скучного урока по Геральдике. «Антарио был так мил за обедом, что я немного растерялась», — возбужденно говорила Аманда. «Он, несомненно, изменился за эти годы, но, я надеюсь, общаясь со мной, он вспомнит все наши шутки». Внезапно она погрустнела. «Завтра я должна поразить Антарио в самое сердце», — пробормотала она. «Мне так не хватает его прежнего». «Все будет хорошо, вот увидишь», — поспешила уверить я, со стыдом вспоминая жесткие горячие губы младшего Ананакса. «Ты уже придумала, что надеть Всплеснула <гас> <гас> руками Аманда. «Надо же срочно подобрать платье!» Не успела я моргнуть глазом, как красотка унеслась прочь, едва не споткнувшись в очередном реверансе. Провожая ее взглядом, я прикидывала, не пора ли открыть один из нераспечатанных сундуков с платьями, привезенными из столицы. И решила, что пора. Предвкушая, как бабайка будет радоваться этому событию, я тоже отправилась домой. Тетушка относилась к моим платьям как к священным реликвиям давно исчезнувшей цивилизации. Ее восхищал подбор тканей, вышивка, россыпь, драгоценности на лифе и рукавах. Для провинциального вкуса, воспитанного на простых материях, однотонных цветах, растительных орнаментах и минимуме отделки, столичные наряды казались одновременно роскошными и возмутительными, восхитительными и безвкусными. До вечера я провалялась с коробкой конфет на кровати, пока тетушка, смешно причитает от восхищения, раскладывала в моей спальне платье из нового сундука. Ни одно из них меня не вдохновило. Они были сшиты для столицы. столицы с ее изысканными скверами, полными праздногуляющих кавалеров и дам. столицы с маленькими кафешками прямо на улицах, чопорные официантки, в которых держались с королевским достоинством, а крепчащий кофе в облаках из нежных сливок славился особым терпким вкусом. Размечтавшись о чашечке кофе, я едва успела заметить, как тётушка торопливо сунула обратно в сундук что-то мышасто-серое. «Стойте!» — воскликнула я и, отбросив коробку, соскочила с кровати. «Достаньте обратно!» «Но... но, ваше высочество! Моя дорогая!» — залепетала тётя Селеста. «Это вообще не платье!» «Вот именно!» — прищурилась я и так резко наклонилась над сундуком, что едва в него не кувыркнулась. На свет был извлечён... Костюм для верховой езды. Должно быть, его положили на всякий случай, на самое дно. Надеюсь, что случай этот так и не наступит. Узкие черные брюки, приталенный жакет из серого бархата, шитый золотой нитью и с золотыми пуговицами, такая же юбка по колено и шляпка-таблетка с золотой кисточкой. Разглядев длину юбки, бабайка застонала. «В чем дело, тетушка?» — невинно осведомилась я, примеряя костюм у зеркала. «У меня слишком кривые ноги или слишком костлявая жо...» э «У вас все прекрасно, моя дорогая. И ноги, и... Э-э-э... Основание», — возмутилась Селеста. «Но это вызывающая длина юбки. Неужели так одеваются в столице?» я закатила глаза. «В столице еще и не так одеваются». Викантесса Сливс однажды явилась на бал в платье без плеч и с таким, знаете, декольте-декольте. Платье просто чудом на ней держалось. «Какой ужас!» – искренне воскликнула тетушка. «И ей никто не сделал замечания?» «Не успели!» – мило улыбнулась я. «Потому что я незаметно наступила на подол ее платья, когда стояла рядом, а потом отправила ее замороженным. Она сделала шаг и...» «И...» – с замиранием сердца выдохнула бабайка. «И платье спало!» – хмыкнула я. После этого замечания в ее адрес делались уже по другим поводам. «Ох, ваше высочество!» Пробормотала тетя и поспешила ретироваться, поняв, что от выбранного костюма я не откажусь. Засыпая, я решила завтра проехаться верхом, несмотря на запрет отца. В конце концов, какая свобода безгалопа?